Сан-Валье, Айдахо, сентябрь 1939 года. Один машинописный экземпляр поле брани я лично вручила Мэтти, а второй отправила по почте своей бывшей учительнице, взяв с обеих слово, что они никому не ни странички не покажут. После чего села на самолёт и полетела в Биллингс, штат Монтана. Эрнис встретил меня в заваленном ружьями, удочками и спальными мешками кабриолете, и мы проехали 800 км по грунтовым дорогам до национального монумента Лунные кратеры в штате Айдахо. По заповеднику ехали в кромешной темноте. Любой здравомыслящий человек на нашем месте повернул бы обратно. Новый горнолыжный курорт Санвале, недавно открывшийся недалеко от шахтерского городка Кетчума, о котором прежде почти никто даже и не слышал, предлагал отдыхающим блюда высокой кухни и танцы под джазовый оркестр, а также охоту и рыбалку, теннис и конные прогулки летом, лыжи зимой, а также два великолепных круглых бассейна под открытым небом, от которых в прохладную погоду поднимался пар. Меня особенно порадовало то, что, хотя курорт был фешенебельный, там не бродили толпы народа. Мы сняли в отеле «Сан Вали Лодж» двухкомнатный угловой номер с камином и с видом на горы и зажили по распорядку Эрнеста. Утром писали, а потом охотились на уток и фазанов или ловили рыбу в извилистых речушках. Прихватив бутылку вина и бутерброды, поднимались на лошадях в горы. Несколько раз ужинали с Фредом Шпигелем. В 1918 году он служил вместе с Эрнестом в Италии, а теперь у него в Чикаго был свой бизнес – торговля по каталогам. И несмотря на непростые времена, дела шли отлично. У Фреда была замечательная супруга, Да и Тиля Арнольд, жена курортного фотографа, тоже оказался очень приятным в общении с человеком. Я была рада завести подруг. К счастью, в Сан-Вале не обращали внимания на социальный статус, который непременно разлучил бы нас в Чикаго или в Сент-Луисе. Когда мой редактор из Кольерс поинтересовался по телефону «Не соглашусь ли я поехать в Финляндию?», я колебалась. «Да». Я хотела написать материал о том, как маленькая Финляндия противостоит СССР. Мне хотелось понять, как хорошие русские, которых я знала по Испании, могли встать на сторону зла. И одни кто же было глупо отказываться, особенно после того, как Эрнесту пришлось призвать в союзники родню Полин, чтобы они говорили её проявить благоразумия. Обсуждая финансовую сторону развода, Эрнес был щедр с Хэдли. Он отдал ей права на фиесту и неизменно поддерживал Бэмби материально. Но у Хэдли ничего не было, а Полин, если бы вела себя разумно, и Тутанхамона могла бы выставить гладранцам. Так что командировка в Финляндию пришлась бы очень даже к статье. Однако я всё равно колебалась. Было тяжело оставить Эрнеста, который, оказавшись в одиночестве, всегда ужасно себя вёл. Мы лежали в постели и смотрели на залитые лунным светом горы. Я невольно вспомнила, как шла пешком через границу Испании. Клоп, русские финны стоят нос к носу на границе. Я очень надеялась, клонить Хемингуэй тоже поехать в Финляндию в качестве корреспондента от североамериканского газетного альянса. Эрнст выкрутил на палец прядь моих волос, которые были ещё влажными после вечернего плавания в бассейне. Тебя ведь не особенно волнует, кто с кем воюет, главное, чтобы было о ком написать, да, Муки. То же самое можно сказать и о тебе. Но я предпочитаю, чтобы мои герои бились на боксёрском ринге. Нет, клуб, ты такой же, как и я. Поэтому подумай хорошенько, стоит ли упускать такую возможность. Мы можем вместе поехать в Финляндию. Я должен закончить роман. Луна закатилась за горы. Спокойной ночи, луна. Ты действительно — Так этого хочешь, муки? — спросил Эрнест. — Если да, то поезжай, а я пока останусь и присоединюсь к тебе, если смогу. А коли не смогу, встретимся дома. — Дома где? В финке-вихии? — Ну да, в финке-вихии. Кольерс отложит яичко в твоё гнёздышко, и ты сможешь спокойно писать рассказы и забросить журналистику? Но мне нравится журналистика. Тебе вовсе не обязательно покидать меня, мутки. Но если ты всё-таки решишь отправиться в Финляндию, я буду ждать тебя дома, как верная жёнушка. Я смотрела на усыпанное звёздами небо над горами и не могла понять, говорит Эрнест всерьёз или же он просто старается быть благоразумным ради того, чтобы сохранить наши отношения. Ох, хлоп, как же я не хочу покидать этот рай. Да, чертовски красивое место. Мы могли бы сыграть здесь свадьбу. Ты сперва разведись, Полин. Весной муки всё закончится весной, и мы закатим шикарную свадьбу. А когда в Кульерсна думают отправить себя в очередную командировку? У тебя, как у замужней женщины, будет отличное оправдание, чтобы отказаться. Я попрошу послать нас вдвоём, скажу, что мы с мужем работаем вместе. Эрнес благодушно рассмеялся. Не сомневаюсь, именно так ты им и мне ответишь. Но к тому моменту, когда мои произнесённые документы были готовы, его вот тон изменился. Разве может старому индейцу понравиться, что его в Москву уезжает, когда суровая зима на подходе, пошутил Эрнест, и хотя он при этом улыбался, в глазах его была собачья тоска. Тиллер ноль считала, что командировка в Финляндию большая глупость с моей стороны. Марти, это очень рискованно. А вдруг пока ты ездишь, Эрнест закрутится с кем-нибудь роман? Нет худа без добра, ответила я. В этом случае я узнаю, что он ненадёжный тип, ещё до того, как станет слишком поздно. Честно говоря, мне очень хотелось рассказать ей о проблемах с деньгами, но я промолчала, понимая, что Эрнесту это бы не понравилось. Я не могу упустить такую возможность, Или «Я ведь журналистка до мозга костей и просто должна поехать. А что касается Эрнеста, то я полагаюсь на тебя. Ты же присмотришь за ним, пока меня не будет». Об этом же я попросила и вторую свою подругу. Правда, упомянула об этом между делом, вроде как в шутку. Однако ясно дала им обеим понять, что очень рассчитываю на то, что они не дадут Хемидгвэю скучать, а значит и заглядываться на других женщин. И когда мы прощались, перед тем как Эрнест отвёз меня в аэропорт, я в последний раз подняла эту тему. Вы уж приглядывайте за этим неотёсанным мужланом ради меня, Лэнна. Напоминайте ему, что надо хотя бы иногда принимать ванну и бриться. Не волнуйся, Муки, сказал Эрнест. Езжай себе спокойно, освещай войну, а я буду поймальчиком. И я думаю, что он действительно был хорошим мальчиком. Хотя и переименовал наш номер в Логова Хемингстейна и начал предаваться картам и прочим порокам. Ещё до того, как я отплыла из Хоккена на голландском корабле, каждому, кто соглашался его слушать, Эрнест рассказывал, что он мертвецки одинок, но при этом продолжал писать. Когда Хемингуэй работал, ничто не могло сбить его с пути истинного. А я смешалась с встревоженными пассажирами, которые возвращались домой в Европу. Всего 45 человек на судне, рассчитанном на 500. Мы питались варённом картоном и ночевали на койках для пигмеев и превратились в лунатиков. А вы смогли бы уснуть на корабле, который как ни в чём не бывало плывёт мимо трупов в спасательных жилетах. Мне тогда ещё подумалось, что название у жилетов неподходящее, но я не рискнула произнести это вслух. Кто способен спать, если По трескучему судовому радио без конца передают сообщения о потопленных даже в нейтральных водах кораблях. А каком нейтралитете можно говорить, если на волнах в океане повсюду болтаются немецкие магнитные мины размером с мяч, а в тумане нет никакой возможности их разглядеть. Но я всё-таки добралась до Антверпена. Откуда 29 ноября вылетела в Стокгольм, а уже оттуда в Хельсинки, где поселилась в отеле с окнами, заклеенными чёрной, светонепроницаемой бумагой. Телеграфировала Эрнесту и Мейтце о том, что добралась благополучно. На следующее утро в 9:15 я ещё даже позавтракать не успела, завыли сирены, к городу приближались русские самолёты.